Глава 11. Третьи сутки мы мечемся по японским телам, пытаясь скинуть с хвоста преследователей. После того, как преследователи нарвались сперва на сюрпризы растяжки в нашем лагере, а затем попали под перекрёстный кинжальный пулемётный огонь, и те на лобовое столкновение они опасаются, но держатся у нас за спиной. По уму, им бы привлечь дополнительные силы, блокировать нас в определённом районе, затем прочесать территорию и опа. Русские разведчики и диверсанты у них на блюдечке с голубой каёмочкой. Но гадать о намерениях противника, не имея почти никаких данных для анализа, досуже развлечение. Нам надо знать наверняка. Одно понятно: от фронта насупорно отсекают, и хотя пока потери небольшие, с двух сотнями мы потеряли троих. Но есть раненые, на наше счастье легко. Осталось нас чёртова дюжина во главе со мной, командиром. Думы и командир, думы. И я думаю, думаю и на бегу, думаю во время коротких привалов. А в желудках у всех уже кишка за кишкой гоняется. И раздобыть еду, не прибегая к грабежу и реквизиции у местного населения, затруднительно. А китайцев обижать в нашем положении не стоит. Золотнятые припасы сдадут японцам за милую душу. Не скажу, что они прям горят симпатией к русским Лао Ваням. А если батальон наших преследователей, он ведь тоже нуждается в отдыхе и пище. Вот взводные повара кошеварят к ужину. В котлах булькает, варится рис, вскрываются жестянки с консервированным мясом и маринованными овощами. А мы с братьями Лукашиными затаились в засаде всего в нескольких десятках метров от расположения японцев. Наши маскировочные накидки пока действуют нормально. Японских часовых мы обошли. Сработает мой план или нет? С другой стороны лагеря грохает пара взрывов и раздается частая винтовочная пальба. В японском лагере тревога. Бегают солдатики, подхватывая винтовки, составленные в пирамиды. Офицеры что-то командуют, а впечатление такое, что грубо ругаются на подчиненных. В воздух взмывает несколько тангу, остальные птицы, люди и каппы вместе с большей частью батальона спешно выдвигаются в сторону непрекращающейся стрельбы. В лагере остаются часовые, да взводные повара, продолжающие готовить ужин. Смотрю на часы, карманные луковицу. А что делать, если наручные часы здесь встречаются реже, чем вампир, не боящийся солнечного света? Примечание. Шенин Гордеев ошибается. Наручные часы начали распространяться с конца XIX века, и именно с военной касты, которой в боевых условиях пользоваться карманными часами на цепочке было крайне неудобно. Первые наручные часы даже получили название траншейных, хотя повсеместное распространение они получат несколько позже. Конец примечания. Есть 10 минут. Толкаю Тимофея тихонечко в бок. Он сосредоточивается, губы шепчут заклятие, пальцы словно вяжут невидимые нити в воздухе. На лагерь японцев стремительно опускается тьма. Слышна взволнованная гортанная перекличка часовых, да и повара задачены. Извиняй, ваш брат Шепчет Тимофей и плюёт мне в глаза. Наваждение тьмы спадает с меня. Теперь лагерь японцев прекрасно виден. Мчимся к ближайшему костру с готовкой, стараемся не шуметь и не касаться никого из растерянных японцев, оказавшихся в темноте. Фёдор, предусмотрительно скинувший форму, оборачивается медведем. Мы с Тимофеем хватаем котёл с варевом и взваливаем его на спину медведя обратно. Сами хватаем печёный хлеб и консервы. А теперь драпать Над растерянными японцами, которые обнаружат пропажу части провианта, когда наведенная Тимофеем Тима рассеется, мы посмеемся гораздо позже, как и над большей частью батальона, ломанувшегося на стрельбу и взрывы и обнаружившего там несколько костров, обгоревших бечевок и сгоревших почти в ноль свечных агаров. Секрет стрельбы предельно прост: мы заранее разожгли костры, подвесив над ними на бечевках несколько полотняных мешочков с патронами. К бечевке подставили свечи. Когда пламя пережгло ее, мешочки с патронами рухнули в костер, и патроны стали хаотично рваться. Добираемся до ждущего нас и голодавшего десятка. Часть добычи съедаем, часть прихватываем с собой про запас. Если кто-то сегодня лежит спать голодным, то точно не мы. Нам, впрочем, не до сна. После учиненного переполоха стараемся оторваться как можно дальше от преследователей. Спросите, почему мы до сих пор не воспользовались умениями Тимофея, чтобы раз и навсегда оторваться от преследователей? Во-первых, Тимофея еще молод и не вошел в зрелую пору, идар его еще не раскрылся в полную силу. Действует он пока на довольно малое количество народу и небольшое расстояние. Потому-то нам и надо было ложной тревогой отправить большую часть японского батальона за пределы лагеря. А главное, способности характерника требуют слишком больших сил, чтобы их применение проходило бесследно. Так что Тимофей получил тройную порцию еды, и теперь мы поочерёдно тащим на себе обессилевшего характерника, пока он не восстановит свои магические силы. И да, на бегу мне приходит в голову интересная мысль, как можно попытаться выбраться обратно к линии фронта, одурачив ещё раз преследующего нас противника. Сяо Вэй с утра пораньше отправился прополоть принадлежавший его семье небольшой надел с чумизой у самого леса. Хотел успеть сделать большую часть работы по холотку. Крестьянский парень ударил матыгой раз, другой и чуть не обделался, когда две травяные кочки на самом краю поля вдруг ожили, крепко схватили его, зажав рот и потащили в лес. Страшно попасть в руки. неведомых лесных дьямонов. Зажимаю рукой рот парнишке китайцу. Только криков нам сейчас и не хватало. Раскосые глаза нашего Кузьмы пленника утратили свою узость и готовы поспорить по величине и округлости с пятирублевыми монетами. А уж запах от не выйдет такое, что без противогаза сложно находиться рядом с ним больше пары минут. Не то от неожиданности обделился, не то просто немылся с рождения. Кузьма, говорю ординарцу. Переди ему, что лесные демоны сохранят ему жизнь, если он не будет вопить. Скрабут наклонился к уху китайчонка и за лопатал что-то по ихнему. Парень лишь кивал согласно, хотя и испуганно. Я убрал руку. Китайец не заорал, уже хорошо. Спроси его, знает ли он железную дорогу поблизости. Кузьма перевел мой вопрос парню, тот завис. Он вообще знает, что такое железная дорога, паровоз. Ардинарицу уточняет, пыхтит, изображая паровоз. Выглядит это комично, не могу удержаться от усмешки. Похоже, китаец понял, что нас интересует. Кивает утвердительно, торопливо говорит и даже пытается подкрепить слова жестами. Говорит, что есть чугунка, вёрст 20 на запад. Достаю из-под накидки горсть серебра, с намёком пересыпаю монетки из ладони в ладонь. Скажи ему, что эти деньги могут стать его, если проведёт нас до железки. Китаец думает, прикидывает, морщит мозг. Потом начинает торговаться. 20 верст это далеко, идти почти день, а потом ещё обратно. Так просто не отлучиться. Когда японцы пришли сюда, устроили круговую поруку. Без разрешения можно отлучиться только в соседнюю деревню, в паре верст. Если узнают, что ушёл надолго без уважительной причины, могут серьёзно наказать, посадить в зембан или избить бамбуковыми палками. Но Сяо Вэй придумал, что делать. Он скажется больным, а ночью отведёт нас к железной дороге. Днём переждёт в лесу, а следующей ночью вернётся домой. Если духи предков будут благосклонны, никто ничего не узнает. По мне, так отпускать сейчас его домой, чтобы собрался, не стоит, но парнишке надо предупредить родных и собраться в дорогу. Ждём его возвращения на окраине леса. Время тянется медленно. Отсыпаемся со скоработом поочерёдно на несколько дней вперёд. Сяо Вэй не обманул. Вернулся примерно через час, и мы отвели парня к нам во временный лагерь. Дойдаем остатки укварованые у японцев провизии, дожидаемся темноты и выдвигаемся. Лукашин почти оклимался, хотя время от времени хватается за брата, чтобы не упасть в темноте. Вместо четырех часов до цели мы шканды бали больше пяти. Рассвет занимался, когда мы распрощались с Ауэем в перелезке в шаговой доступности от железной насыпи. Я честно отсыпал ему обещанное серебро и пожелал счастливого пути. Надеюсь, на обратном пути он не попадёт в руки японцам и уцелеет во всех передрягах и этой, и теми, что за ней последуют. Насколько я помню историю нашего мира, Китай в 20-м веке ждёт сплошные потрясения. Издалека доносится мрачный рёв марала, то есть паровозный гудок, конечно. Бежим в предрассветных сумерках к насыпи, привычно маскируемся под кочки из-за поворота в облаке пара. Поддружный перестук колёс выплывает великом и паровозом военный состав. Сразу за паровозом три платформы с полевыми орудиями, на каждое по скучающему часовому, а за ними десяток товарных вагонов. Караульных на площадках нет. Кричу: "Выпью!" и 13 махнатых кочек вдруг вскакивают на ноги, бегут вслед за вагонами, запрыгивают и карабкаются на площадки. Устраиваемся на тормозной площадке. В тесноте да не в обиде. Но не лучшее место для поездки. Лучше перебраться на крышу вагона и залечь там. Будет не столь заметно. Отмахать вёрст 50 поближе к фронту и считай, оторвались от погони. Понять бы с какой скоростью движется наш состав. По сторонам насыпи мелькают телеграфные столбы. Стоп. Была же детская задачка по определению скорости по частоте смены столбов. Между столбами примерно полсотни метров. Поезд проходит их Так так, где мои карманные командирские часики Луговечка? Есть. Наша скорость около тридцати километров в час. Примерно через полтора часа придется покидать гостеприимный состав. Колеса стучат на стыках. Мы с бойцами лежим на крыше одного из вагонов. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. А мы едем совсем неплохо. Интересно, что в вагонах? Свешиваюсь аккуратно с крыши, пока Кузма держит меня за ноги. Ага. Рядом есть закрытое оконце. Подцепляю заглушку, не с первого раза, но удаётся подцепить. Заглядываю внутрь, не видать ни сги. Оглядываю бойцов. Кто тут подчудошней? Эх, жаль Акиншина, тот бы точно пролез. Казаки эти все парни дюже. Кузьма Видит охватившие меня сомнения. О чём задумались, ваш бродь? Кто у нас из бойцов самый щуплый, кроме покойного Акиншина? Барабашка чешет затылки. Да к на выбор Егоров или Рощин, оглядываясь на упомянутых бойцов. А чёрт, в лохматках наших всё одно не разобрать особенности телосложения. Егоров, Рощин, ко мне, ползком подползают, объясняю задачу: протиснуться через окошко в вагон, выяснить характер груза и доложить. Дозвольте первым, спробовать, обращается Егоров. Рядовой стягивает себя маскировочную накидку, затем сапоги и форму, оставаясь в одном из поднём. Крестится, ползёт к краю крыши. Мы с рощиным страхуем его за ноги. Егоров изворачивается ужом и ввинчивается в крохотное окошко. Ждём. Ваш брод, ящики со снарядами и патронами. Бойцы, у кого остались гранаты? У меня самого одна, притырена на крайний случай. Ко мне тянется тройка рук с гранатами. Надо же, из сорока не уёмный тут. А ведь сколько поначалу было казацкого гонора. Ничего, совместные трудности сплачивают. Это ещё Макаренко знал, воспитывая своих беспризорников в строителей светлого коммунистического будущего. А что не построили, не его вина. Так, одну гранату оставляем в качестве неприкосновенного запаса на самый крайняк. Две оставшиеся моток бичёвки протягиваю в окошко. Ставь растяжки на открытие дверей, на каждую по одной. Сделаю, ваш броть Минут десять ковырялся. Если вернемся живыми, семь потов с них спущу на тренировках по скоростной постановке растяжек. И гранат надо в рейд брать побольше. Только где их взять? Самим мастерить других ответов нет. Если повезет, то в армейских мастерских поболье числом. Но все теми же кустарными способами. Промышленность в России традиционно неповоротлива. Пока перестроится. Ваш бродь готово. Тяните. Вытягиваем Егорова на крышу. Кидаю взгляд на луковичку. Времени у нас осталось минут 10. Что ж, не будем тянуть до последнего. Состав втягивается в поворот, замедляя ход, сыпаемся на землю и замираем, обратившись в травянистые кочки. Выжидаем, пока паровоз с составом скрытся из глаз. Вскакиваем и рвём в ближайший лес. Оказавшись под покровом ветвей и вдали от досужих глаз, провожу перекличку. Вся чёртова дюжина на месте. Ориентируясь по карте, до линии фронта осталось верст десять. Сокращаем это расстояние на пару верст, добравшись до края леса и затаившись там перед небольшим китайским селением, главная достопримечательность которого местная хорчевня. Нет, я начинаю понимать муки древнего грека Тантала. Иметь в шаговой доступности источник еды и питья и не иметь возможности утолить голод и жажду. Запахи от хорчевни идут ума помрачительные. А мы вынуждены подтягивать ремни и дойдти последние крохи риса из захваченного накануне провианты наших преследователей. У полустанка выстроился взвод японских пехотинцев, подводы с мобилизованными местными грузчиками и мобилизованные же носильщики кули. Состав замедлил ход и остановился, окутавшись отработанным паром. Плотный майор японец в круглых очкочках со списком в руках В сопровождении лейтенанта идёт вдоль вагонов. Пока кули мастерят из досок самодельные пандусы, чтобы скатить с платформы пушки. Лейтенант снимает пломбы с вагонов, откатывает в бок двери, а майор заглядывает внутрь, сверяясь со списком. Они доходят до очередного вагона. Лейтенант снимает пломбы, откатывает дверь в бок. Майор поднимает глаза от своего списка на содержимое вагона. Что за непорядок? Прямо посреди проёма открытый снарядный ящик. И тут раздаётся громкий стук. Сверху на снаряды падает граната. Грохот взрывов на полустанке был слышен даже в нашем укрытии на краю леса. Грымыхалось четверть часа, не меньше. Думаю, что железнодорожный путь разрушен, и на его ремонт японцам понадобится время. Да и взорвавшиеся боеприпасы они уже не получат, не говоря уже о том, что какое-то количество японских военных попали под взрыв. Ждём ночи, но не дожидаемся. кратно свистит Сойка, тревога. Мы уже на ногах, ждём только краульных и секретов. Постепенно появляются все. Сорока, свистевшая с Сойкой, кратко докладывает. Несколько тэнгу, ида взвода японских солдат в пределах визуального контакта прочёсывают лес, движутся в нашем направлении. Если тэнгу, то скорее всего это наши преследователи. Неужели мы себе выдали взрывом состава на полустанке? Уходим, командую я. Рассредаточившись, Движемся вдоль края леса. Двое в боковом охранении, ещё двое в авангарде и ариергарде. Справа и спереди свист соек от передовых дозоров. Первым докладывает Егоров, бывший в передовом дозоре. Взвод японцев прочёсывает лес нам навстречу. Демонов среди них нет. Окружают. В метрах в 100 от леса какая-то заброшенная халупа. Ни то кумирня, ни то постоялый двор. Мчим туда. За спиной стучат от леса выстрелы. Бегущий рядом со мной справа Рочин спотыкается и кубарем валится на землю. Оглядываюсь, присев на колено. На границе леса мерцают японские стрелки, сух и трещат выстрелы их арисак. Командуют ими молоденькие лейтенанты, истерично размахивающие офицерской катаной. Выхватываю наган, тщательно целюсь. Выстрел, второй, третий. Лейтенант падает. Несколько солдат кидаются к нему, остальные продолжают полить по нам уже без всякой команды. Перекатываюсь к упавшему Рочину. Тот стонет. На спине по гимнастёрке расплывается кровавое пятно. В углу рта при каждом выдохе пузырится кровавая пена. Плохо дело. Ему, походу, лёгкое зацепило. Взваливаю стонущего бойца на себя, пули свистят вокруг. Мои бойцы, добежав до укрытия, прикрывают меня огнём. Молодец, Бубнов, вовремя отдал приказ. Стрельба со стороны японцев ни то, чтобы стихает, но редеет. Хриплю, добегаю до дверного проёма, втаскиваю рашённо внутрь. Он стонет, и с каждым стоном всё сильнее пузырится кровавая пена на его губах. В груди его страшно хрипит, пня в маторокс. Даже в моё время, в моём мире, помочь ему было непросто, тем более на поле боя, уж здесь положение у нас неакти. Патронов в обрез по паре обоим на каждого, и одна единственная граната. Приказываю беречь патроны и подзываю к себе Тимофея, киваю на рашчина. Можешь ему помочь? Тяжко будет, ваш броть, но попробую. Тимофей положил руки на грудь Рощина, закрыл глаза, на лбу его вздулись жилы, лицо побледнело, хрип в груди Рощина стал стихать. Он закашлялся и выплюнул пулю в сгустки темной крови. Дыхание его выровнялось, хотя он был очень бледен. Тимофей неожиданно стал сидеть, заваливаясь набок, я кое-как успел его подхватить и уложить рядом с Рощиным. Харakterник крепко спал. Когда проснется, надо будет срочно его накормить как можно обильнее. Легко сказать, вот только сделать. Провизии у нас с собой не осталось от слова совсем. "Ваш, брат, я пошки!" окликает меня Бубнов, выглядывающий в пустое оконный проём. Пригнувшись, подбегаю к нему, выглядываю: "Чёрт!" У противника явное пополнение. 3 взвода, рассыпавшись в тройную цепь, идут в атаку на наше укрытие. А нас осталось 11. Рощина Лукашин старший пока не в счёт. "Савелич, разъясни всем. По моей команде делаем 3 залпа. Дальше палим одиночными." Старайсясь выцеливать офицеров и их унтеров. Унтер кивает, занимаем позиции у щелей и окон. Пли! Залп. Пли! Залп. Пли! Залп. Выглядываю в окно. Два взвода, оставшись без офицеров и потеряв товарищей, смешались и замерли на месте. Командир третьего взвода размахивая пистолетом и катаной, что-то кричит, пытаясь восстановить порядок в рядах. Целюсь в него из нагана. Выстрел мимо. М да. Далеко ва от пока для револьверной стрельбы. Подтягиваю винтовку Лукашина, вскидываю к плечу, передёргиваю затвор, навожу мушку на японского офицера. Бабах! Перекрывшую траекторию стрельбы японский пехотинец падает, нелепо взмахнув руками, роняя винтовку с примкнутым штуком. Офицер отходит за строй солдат. Ему удаётся восстановить строй оставшихся без командиров двух взводов. Порядевшие шеренги японцев идут на нас во весь рост. через пару шагов, останавливаясь для очередного залпа, а затем снова продолжает движение. Жму на спусковой крючок. Сухой щёлкает боёк. Кончились патроны. Откладываю винтовку в сторону, скидываю наган. Баг-баг! Барабан пуст. Шаряю по вещмешку, нахожу горсть патронов, набиваю барабан. Ещё на полтора барабана хватит. А что потом? Стреляю прицельно, стараясь, чтобы ни один выстрел не пропал без цели. Японцы падают, но их всё ещё больше, чем нас. Наша стрельба смолкает. Патроны всё. Значит, остаётся рукопашная. Шашку в правую руку, вакидзаси в левую. Неожиданно слышатся частые беспорядочные выстрелы и взрывы. Японский офицер падает, солдаты смешивают строй и пускаются на утёк в сторону леса, откуда вышли. Выглядываю в окно. Откуда-то сбоку скачут с дикими криками, стреляя наскако около двух десятков китайцев. Японцы улепётывают к лесу, китайцы гонятся за ними. Один из них, сигары во рту, то и дело подносит к ней динамитные шашки с короткими запальными шнурами и швыряет динамит в японцев. Оставшиеся японцы скрываются в лесу. Кидает сигары и даёт приказ. По поведению чувствуется, что именно он командир отряда, и остальные разворачивают коней в нашу сторону. Я выхожу из укрытия, миролюбиво подняв одну руку с когда-то белым платком. Китайцы подъезжают, окружают меня полукругом, смотрят настороженно. Рукали лежат на спусковых крючках. Сами ружья недвусмысленно нацелены на меня. Китаец с сигарой в зубах подаётся вперёд, смотрит на меня с нескрываемым интересом. Ну да, не тот человек, не то ещё, кто-то в своей маскировочной накидке с лицом, разрисованным самодельным камуфляжным гримом. Штабс-рот мистер Гордиев, командир сводной группы охотников второй кавалерийской бригады, находимся в рейде по японским тылам. Но от чего скрываться? Те, кто стреляют по японским солдатам, вряд ли нам враги. Ли Цзяо, командир отряда небесной справедливости. Это вас атаковали японцы? Китаец говорит по-русски с мягким акцентом, довольно правильно, только часто путает r и l. Утвердительно киваю. У нас кончились боеприпасы. Можем ли разжиться у вас? Готов оставить расписку об оплате? Мы поможем вам и патронов дадим без возмездно, так правильно сказал. А вы помогите нам пройти через фронт. У нас дела на той стороне. Помогаем торговцам возить товар, как будто никакой войны нет. Хорошо, будем полезны друг другу. Клейцау подлетает в садик. Горячо говорит что-то по-китайски. Сестра говорит, что к японцам идёт подкрепление, через час они смогут начать новую атаку. Сестра, удивляясь я, всадник срывает себе шапку, ветер треплет густые чёрные волосы. Она смотрит на меня с изучающим прищуром, и я чувствую, как что-то переворачивается в душе. Амулет отвечает на близкое присутствие брата с сестрой лёгким покалыванием. Демоны Ли Юань Фэн представляет Ли Цао сестру.